Лё. Франция. Год 1355 от Рождества Христова. Ах, и засиделась я здесь, задумчиво глядя в окно, рассуждала Фелис. Ах, и засиделась. Пригладив рукой вьющиеся чёрные волосы, тронутые лёгкой сединой, она с тоской вздохнула и вновь подпёрла рукой щёку, упёршись локтем в стол. За окном стояла сырая холодная зима. Почесав кончиком ногтя едва заметную горбинку носа, Филлис тепло улыбнулась, глядя на раскинувшийся перед домом пейзаж земли Кантеллё. За окном на землю падали редкие снежинки. Большинство из них тут же таяли, но некоторые всё же оставались ненадолго лежать на дороге, покрывая весь обозримый мир белым тонким слоем. Как мука покрывает свежий хлеб, только что извлечённый пекарем из печи. Всё-таки хорошо, когда есть окошко, подумала Филис, и улыбка её стала немного шире. Они с дочерью и племянницей некоторое время усиленно откладывали деньги, чтобы сделать такое большое окно в общую комнату и иметь возможность любоваться пушкой леса, полем, луной по ночам, а также не испытывать недостатка в свете. Оставлять всё это было немного жаль. Однако: Дождусь весны, чтобы стало тепло, и пора, сказала себе Фелис. Она кивнула взглядом родной дом. Деревянные стены, окна, стол, печь, расставленную повсюду утварь, висящие на балках амулеты, пучки трав, небольшой светильник с подставками на несколько свечей и две двери в комнату девочек и в её собственную. Они специально доплатили плотнику, чтобы поделить помещение на двое, сделав из одной комнаты две. И иметь возможность не стеснять друг друга круглые сутки. Подумать только. А ведь я и не думала об заводиться хозяйством, когда забрала в эти места, полностью отдавшей своим воспоминаниям, подумала Фелис, с красивых губ, которой не сходила улыбка. Она перевела взгляд на стол, на котором лежало несколько неумело перемотанных бичёвкой гостинцев. Освежённая птица, глиняный бутыль с вином из средних размеров головка сыра. Несколько помятая, но целая. Близилось время года, когда христиане празднуют Рождество, и среди местных жителей нашёлся один человек, который счёл, что это подходящий повод стащить из кухни и подвала подарки для самых странных жительниц Кентелло. Пусть зимой они отмечают совсем другие праздники. «Храни тебя, Бог, мальчик», — с искренним теплом подумала Фелис. «И да хранят тебя духи этого места и сама судьба. Эта земля будет процветать все время, пока будет твоей. Я в этом не сомневаюсь». Придя в эти края примерно восемнадцать лет назад, она вовсе не рассчитывала задерживаться здесь так надолго. Фелис не распространялась о своем происхождении — Её предки были родом из Шотландии, а точнее, из самых укромных и удалённых её уголков, где всё ещё сохранялись, передаваясь из уст в уста, древние верования, распрострягшиеся на земле задолго до пришествия христиан. Но ныне остров разрывали междуусобные войны между англичанами и шотландцами, к которым прибавилось, словно того было мало, война с Францией. Сочтя жизнь в такой обстановке небезопасной, Филис решила переселиться на юг. Земля Кантелео была лишь остановкой на её пути, который она держала в Руан, оттуда она собиралась отправиться дальше. Однако судьба распорядилась иначе. Филис обладала многими навыками, среди которых были знахарские, ткацкие и швейные. Преимущественно она зарабатывала на жизнь имениями, а также владела повевальным искусством. Надо сказать, не каждая женщина доверялась язычнице и принимала её помощь. Но в одном случае этот навык пришёлся очень к статье. Графиня де Контельо обладала хрупким телосложением и столь же хрупким здоровьем. И ни для кого не было секретом, что для графской чети отсутствие наследников истинная беда. Когда наконец-то стало известно, что Графини ждёт ребёнка, эта новость не вселила радости в сердце её мужа и остальных домочадцев. Слишком велика была вероятность, что она не переживёт родов, либо ребёнок окажется слишком слаб и погибнет. Когда стало понятно, что она готова разродиться немного раньше положенного срока, Это стало причиной беспокойства, но не вызвало удивления, будто все готовились к плохому исходу и молили Господа о чуде. Ни одного лекаря и ни одной знахарки или повитухи способной облегчить состояние роженицы, как на зло не оказалось по близости. Многие люди, обладающие необходимыми лекарскими знаниями, добровольно или принудительно отправились на места боевых действий между Францией и Англией. Тяжёлые сражения пока обходили стороной Нормандию. Вражеским войскам не хватало средств на вторжение с моря. Однако это не отменяло вынужденной боевой готовности и повинности подданных французского королевства. Когда граф де Контельё уже почти отчаился, Слуги донесли ему, что некая проезжая особа, краймуха, услышавшая разговор о муках графини, заявила, что обладает необходимыми навыками и готова помочь сохранить жизнь роженице и ребёнку. Только она, ведьма, осторожно добавили слуги, готовясь услышать от богобоязненного графа решительный отказ и обвинение в потворстве колдовству. Однако, ко всеобщему удивлению, Граф заявил, что ему решительно плевать, кто эта женщина, и если она способна спасти жизнь наследника и супруги, то необходимо немедленно привести её сюда. Фелис прекрасно понимала, что в случае неудачи её обвинят в наговорах и ведовстве, а злобленная семья роженицы наверняка сдаст её инквизиции, скинув на неё все обвинения в несчастье постигшем их. Однако она решила рискнуть и не прогадала. Ребёнок родился совершенно здоровым, да и сама графиня быстро оправилась. Более того, родился мальчик, что все сочли добрым знаком и Божьим благословением. Разумеется, граф сообщил спасительнице его рода, что на землях Контелло она теперь желанная гостья. Он даже готов был расщедриться на то, чтобы помочь ей устроиться. Вдобавок к своему и без того широкому жесту он спросил, чего Филис ещё хочет за свою помощь? Не кривя душой, та попросила немного денег и обещаний не преследовать её за инаверие на землях семьи Контелло. Благодарные родители дали такое обещание и исправно исполняли его всё время, пока Филис и её семья проживали в их владениях. Наблюдая за счастьем графской четы, Филис вдруг захотелось понять, каково это радоваться появлению своего ребёнка и растить его. Такого опыта у неё ещё не было. Позволив любопытству взять над собой верх, она решила попробовать. Жизнь часто сводила ее с мужчинами. И когда полюбившийся ей бродячий министрель, прошедший по деревне в Кантеле, проявил к ней интерес, она не стала привычно пить мешающие забеременеть с надобья, с полынью и розмарином и осторожно следить за лунным циклом, а доверилась судьбе и вновь не прогадала. Вскоре на свет появилась Элиза. Фелис с любовью растила дочь, решив задержаться в Кантелео. Сюда же она через некоторое время привела и Рене. И надо же, как всё обернулось. Удовлетворённо подумала Фелис, припоминая прошлое и наслаждаясь происходящим ныне. Всё уже тогда сложилось удачно, но могла ли я подумать, сколько добра принесёт мне Гийом де Кантелео? Хороший мальчик, ей-богу, только дури в голове много. Слишком уж он слушает этого своего наставника. Ну ничего, это у него пройдёт. А как помучаются с доченькой в сласть, да повзрослеют ещё немного. Ведь может, ещё и внуков мне родят. Много я в жизни повидала, но бабушек и графских бастардов ещё не бывало. Она внувю усмехнулась тому, как звучали её мысли. Ну вот было бы хорошо. Не да, далеко я загадываю. Впрочем, имею право. Много ли я ошибалась? Взгляд Филлис снова привлекли редкие снежинки за окном. Значит, быть моей девочке негласной хозяйкой этой земли. Кстати, она ведь Гийому и помочь может, толковая она у меня. А там даст бог, и племянница кто-нибудь в спутнике сыщется, кто сможет оценить эту колдовскую красоту. Фелис вспомнила тот день, когда у нее на глазах эта троица познакомилась. Воистину она и помыслить тогда не могла, к чему это приведет.